621. Друг мой, только полноустремленность дает ощущение и восприятие. Половинчатость всегда будет бесплодной. Мы избегаем половинчатых людей и половинчатой общения. Прежде чем мыслю ко мне устремиться, надо напрячь сердце в полном нераздельном устремлении. Подумаем о полноте преданности и любви, преданности безусловной и безусловной любви. На них и свет будет, безусловно.